Глава 23. Винсента. Сквозь марево боли, я слышала целый хор встревоженных голосов, но все они были далеко, как будто по толще воды, и лишь один низкий, немного хриплый голос меня утешал и уговаривал открыть глаза. В забытии не бывает времени, только вязкая болезненная усталость, которая не проходит, несмотря на сон. Какое-то время я провела в этом бреду: то открывая глаза, то снова теряя очертания реальности. В краткие минуты озарения я видела бледные лица своих мужей и печальные серебристо-серые глаза Реймона. В том, что это он, у меня даже в таком состоянии не было сомнений, поскольку я всей душой чувствовала в нем своего избранника. «Сколько это будет продолжаться? Она уже неделю горит. Что мы можем сделать?» — раздался рядом бархатный голос айджиса «Ничего, успокойся. Ты же знаешь, что круг не завершен. Она взяла из своего источника слишком много, когда испугалась за Реймана». раздраженно пояснил Энтар, вливая в меня свою обжигающую энергию. «Может, мне тоже поделиться с ней?» — спросил незнакомый мужской голос, тот самый, что грезился мне в бреду. «Не выдумывай. Связь с вами еще не закреплена. Вы с Айджесом только сделаете ей больно». Тихо ответил Реймер. «Я хотела их успокоить, открыть глаза, но тело меня не слушалось, отчего внутри зрела паника. Но сейчас-то нужна сила именно Ирлингов, чтобы прийти в себя». Она поступила крайне опрометчиво, обращаясь к своему источнику в такой момент». Неприятным голосом сказал неизвестный мужчина. «Я не из крыльев, но у нас есть связь. Могу я попробовать?» С надеждой спросил Вейлон, нежно прикасаясь к моему лицу. «Можно рискнуть, но мы с Ториэлем и Рисом будем контролировать процесс, чтобы ты не навредил». «Неуверенно», — сказал мой дракон, — «а потом в меня полилась сила». Энергия вея была, как холодная родниковая вода, яркая и искрящаяся. Но моему иссушенному источнику она пришлась как раз в пору. Это было сравнимо с жаждой, когда во сне видишь воду и не можешь никак напиться, поглощая живительную влагу снова и снова. «Отлично. еще немного», — направлял Ирлингари Стэн, сам согревая меня своим внутренним теплом. «Достаточно», — прохрипела я, чувствуя, как болезненно ноет все тело и звенят от напряжения энергетические каналы. не очнулась, птичка!» — простонал мой дракон, сгребая мою вялую тушку в свои крепкие объятия. «Напугала нас. Никогда больше так не делай!» — перебил его Ториэль, отнимая меня у Интара и укладывая назад на кровать. Едва раскрыв глаза, я зажмурилась от яркого света, болезненно резанувшего по глазам. Обстановка была непривычной, и кроме мужей в спальне было еще около десятка знакомых и незнакомых эрлингов. «Где мы?» — хрипло спросила я. В вашем дворце, Тайрина, главное покои. Для чего был нужен весь этот маскарад? Видите, как печально все это закончилось? Менторским тоном произнес молчаливый до сих пор Айнат, заставляя меня скривиться: Нашей жене нужен покой. Покиньте спальню. Властным тоном распорядился Арестен, заставляя Ирлингов уйти. Крылья, почти шепотом спросила я. Все хорошо, и с Рейманом, и Айджесом. И тебя не коснулась секера. Палач успел отвести металл от тебя. Успокоил меня тарель, отвечая сразу на все вопросы. Тебе нужно отдохнуть. Вот, выпей. Коснулся моих губ теплым фарфором Вейлан. Я благодарно глотнула густую горьковатую жидкость, проваливаясь в сон. В этот раз он был легким, приятным, дарящим силы. Проснулась я уже вполне бодрой, ощущая себя практически здоровой. Рядом на огромной кровати спали Интар, Тариэль и Вейлан. Ристен что-то читал, сидя в высоком мягком кресле. «Рис, который час?» — шепотом спросила я, видя, что комната погружена в ночной мрак. «Три часа ночи». Так же тихо сказал мой маг, откладывая свиток на стол и направляясь в мою сторону с большой кружкой в руках. «Почему ты не спешь?» — удивилась я, чувствуя, как прогнулся под весом мага мягкий матрас. «Моя очередь дежурить. Вот, выпей. Это бульон», — сказал мой самый молодой муж, подавая мне кружку. Выпив практически весь отвар, я вернула чашку рису. «Сколько я проспала?» — спросила я, удивляясь тому, что мужья установили график бодрствования возле меня. С тех пор, как очнулась, прошли трое суток с небольшим, и до этого неделю бредила. Хмурясь, сказал рис, заставляя меня застыть от удивления. «Что с Реймоном? На него больше не покушаются?» — спросила я, внутренне злясь на этих глупых эрлингов, из-за которых я едва не лишилась одного из крыльев, не успев его обрести. «Кто его теперь тронет?» «Вон он. Спит», — кивнул головой куда-то за изножье кровати Аристен. Приподнявшись, я увидела спящих на полу Айджеса и Реймона. «Почему они там?» — удивилась я. «Отказались уходить, а спать в кровати им не позволил Антар. Вы еще не женаты», — сказал Рис, поправляя подо мной большую подушку. Со мной уже все хорошо. Ложись рядом, предложила я своему магу, подвигаясь ближе к Вейлану. Не нужно, я подготовился и отдохнул днем, сказал Аристен, перебирая мои белоснежные пряди. Меня все видели такой, настоящий, спросила я, наслаждаясь снежной лаской. Да, тот Эрлинг, который чуть не рассек твои крылья, упал на колени и едва не лишился сознания, а толпа была готова растерзать его и тех магов, что вынуждали Реймана выпустить свои крылья. — сказал мне муж, ложась рядом и укачивая меня в объятиях. «А почему казнь перенесли?» — спросила я, поворачиваясь, чтобы прилично на грудь риса. «Из-за предстоящего суда. Ха. Чтобы ты не увидела крови и не зачла Ирлингов варварами», — Хмыкнул Ристен, явно не одобряя поведения совета. «А Рейман, я ему понравилась?» — задала я наивный вопрос. «Понимаю, что глупо, ведь мы истинные, но тот же Айджис совсем не радовался нашей связи». «А Айджису?» «Понравилось», — вместо на хрипло сказал жрец, поднимаясь с пола. Айджес, придушенно пискнула я, глядя на своего возмущенного избранника. «Я тебе совсем не нужен. Ты решила заменить меня Вейлоном. Почему то сразу не открылась мне? Зачем заставила сходить с ума?» Тихо, но с явной горечью засыпал меня вопросами Ирлинг, присаживаясь на край кровати. «Не говори глупостей». «Ты один из моих крыльев. Я никогда не смогу отказаться от вас или заменить. Просто я опасалась открываться. Хотела сначала узнать ваши намерения. Я не останусь на этом острове, Айдж. Мне очень нужно вернуться домой. Там те, кто меня любит и ждёт». Пыталась я объяснить всё избраннику, но он только сильнее разозлился. «Значит, поэтому ты не хотела принимать мужей? Потому что у тебя там, на материке, уже достаточно любимых?» «Угомонись, птиц!» Она говорит о родителях и сестрах. У нашей девочки большая семья, резко осадила Айдса Аристен. Прости, немного помолчав, тихо выдохнул жрец, не смело касаясь моей руки. Я просто старался и никак не мог понять, почему ты не поговорила со мной. Я думала, что схожу с ума. Разрывался между долгом и желанием. Я еще нужен тебе, Винсента, спросил жрец. Рис понятливо чмокнул меня в щеку и вернулся в свое кресло. «Иди ко мне!» — позвала я своего обиженного Ирлинга, осторожно касаясь теплой шелковистой кожи его обнаженной груди. Мужчина вздрогнул и накрыл мою ладонь своей. «Ты мой, Айджис, так же, как Интар, Аристен, Тариэль, Рейман и Вейлон. Прости, но он тоже мой, хоть и не истинный», — сказала я, вызывая облегченный вздох блондина и уже через секунду нежилась в его объятиях.